Глава 13. Поведение Софьи при сложившихся обстоятельствах, за которые её не станет порицать ни одна представительница прекрасного пола, способная поступить подобным образом, а также разбор одного запутанного вопроса перед судом совести. Софья провела последние сутки не очень завидны. Большую часть этого времени тётка развлекала её поучениями о благоразумии, советуя ей брать пример с благовоспитанного общества, где в настоящее время любовь, по словам почтенной дамы, подвергается полному осмеянию, и где женщины смотрят на брак совершенно так же, как мужчины на общественные должности, то есть только как на средство составить себе состояние и сделать карьеру в свете месяцу с Вестерн несколько часов подряд упражнял своё красноречие, развивая эту тему. Как немало подходили к вкусам и наклонностям Софьи эти назидательные речи, они однако докучали ей меньше, чем собственные мысли, которые не покидали её всю ночь, не позволив ни на минуту сомкнуть глаз. И хотя она не могла ни заснуть, ни отдохнуть, Однако, не имея никакого дела, лежало так, что отец, вернувшись от мистера Олверти в одиннадцатом часу, застал ее еще в постели. Он отправился прямо в ее комнату, отворил дверь и, увидев, что дочь еще не вставала, закричал. «О, да ты здесь в целости! Так я тебя и сохраню в целости!» И с этими словами Сквайр запер дверь и вручил ключ Гоноре, предварительно стражайшим образом наказав ей стеречь Софью с обещанием награды за верную службу и угрозами страшного наказания в случае предательства. Гоноре было отдано приказание не выпускать госпожу из комнаты без разрешения сквайра и не впускать к ней никого, кроме него самого и её тётки, причём Гонора должна была исполнять всё, что Софья от неё потребует но только ни под каким видом не давать пера, чернил и бумаги. Сквар велел дочери одеться и явиться к обеду. Софья повиновалась и просидев положенное время, была снова отведена в свою темницу. Вечером теремщица Гунора понесла ей письмо, полученное от полевого сторожа. Софья внимательно прочла его два или три раза. После чего бросилась в постель, заливаясь слезами. Миссис Гонора была крайне удивлена таким поведением своей госпожи и не могла удержаться от горячей просьбы открыть ей причину горя. Несколько минут Софья не отвечала, а потом стремительно вскочив с постели, схватила горничную за руку и воскликнула: "Гонора, я погибла!" "Боже упаси", сказала Гонора. "Лучше бы это письмо сгорело, и я не передавала его вашей милости". Я так думала, оно порадует вашу милость. Чёрт бы его побрал. Я бы и не притронулась к нему. Гонорас сказала Софии: "Ты добрая девушка, и нечего мне дальше скрывать от тебя мою слабость. Я отдала своё сердце человеку, который покинул меня. Неужели мистер Джонс такой предатель?" Спросила горничная. "В этом письме он навсегда со мной прощается", сказала София. "Он даже просит, чтобы я его забыла". Мог бы он просить об этом, если бы любил меня. Мог бы он даже подумать об этом. Мог бы написать такие слова. Разумеется, нет, отвечала Гонора. И верьте слову, если бы даже первый человек в Англии попросил, чтобы я забыла его, я поймала бы его на слове. Вот еще не видали. Право, ваша милость, делает ему слишком много чести, думая о нем. Ведь такая дама, как вы, может выбрать любого кавалера в стране. И верьте слову, если бы у меня хватило дерзости подать мой убогий совет, так я бы указала вам на мистера Блафилла. Уж не говоря о том, что он происходит от честных родителей и будет одним из самых крупных помещиков в наших местах, он, верьте слову, по моему убогому мнению и лицом крашей гораздо обходительнее. А кроме того, он и характером положительный, и уж никто из соседей ничего худого про него не скажет не гоняется за заморашками, и ему не подбросят ничего отродья. Право же, забудьте мистера Джонса. Благодарение богу, я сама ни в такой крайности и не потерпела бы, чтобы какой-нибудь молодчик попросил меня об этом дважды. Да будет он красавец, а если бы посмел такие оскорбительные слова сказать мне, я его после этого никогда бы на глаза к себе не пустила, пока есть другие молодые мужчины в Англии. Ну, взять хотя бы, как я сказала, мистера Блафилы. Не произноси этого ненавистного имени, прервала ее Софья. Что ж, сударыня, продолжала Гонора, если он не люб вашей милости, и без него есть много красавчиков, которые так и бросятся ухаживать за вашей милостью, взгляните только на них, ласковые. Я думаю, нет такого скромного молодого джентльмена в нашем графстве, да и в соседнем, который не предложил бы вам свою руку сейчас же, стоит вам сделать вид, что он вам приглянулся. За кого ты меня принимаешь, вспылила София, что оскорбляешь мой слух такими гадостями? Я ненавижу всех мужчин на свете. И правда с ударением продолжала Гонора: "Довольно-таки натерпелась от них ваша милость, сноситель оскорблений от этого нищего голоштанника без рода, без племени". «Придержи свой гадкий язык», — перебила ее Софья, — «как ты смеешь произносить так непочтительно его имя при мне?» «Он меня оскорбил?» «Нет, его бедное измученное сердце страдало больше, когда он писал эти жестокие слова, чем мое, когда я читала их. «О, он, сама геройская доблесть и ангельская доброта! Мне стыдно за свою слабость, что я порицала его за то, чем должна восхищаться». «Давая свой совет, он хочет только добра мне. Ради моего счастья он приносит в жертву и себя, и меня. Боязнь погубить меня довела его до отчаяния». «Очень рада слышать, что ваша милость об этом не забывает», — сказала Гонора. «И правда, это значило бы погубить себя, отдать сердце человеку, которого выгнали за порог и у которого нет гроша за душой». «Выгнали за порог?» — поспешно спросила Софья. «Что такое ты говоришь?» Извольте знать, сударыня, что как только мой хозяин рассказал Скверу о верти о том, что мистер Джонс осмелился ухаживать за вашей милостью, так Сквер велел раздеть его донага и выгнал вон из дому. Как, воскликнула София? Это я несчастная окаянная была причиной такого ужаса? Выгнали вон голову? Гойе Гонора, возьми все мои деньги с не кольца с моих пальцев. Вот мои часы, отнеси ему всё. Ступай, ищи его сейчас же. Ради бога, сударыня, возмолилась миссис Гонора. Если барин заметит пропажу этих вещей, так ведь меня притянет к ответу. Заклинаю вашу милость не отдавать часов и драгоценностей. К тому же денег верно за глаза будет довольно, а о них барин ничего не узнает. Так возьми же всё до копейки, сказала Софья. Разыщи его сейчас же и отдай ему. Ступай же, ступай, не теряй ни минуты. Миссис Гонора повиновалась и встретив Чёрного Джорджа в тенях, вручила ему кошелёк с шестнадцатью гинеями, всем богатством Софьи. Хотя отец не отказывал ей ни в чём, но собственная щедрость девушки мешала ей быть богатой. Получив деньги, Чёрный Джордж отправился в кабачок, где находился Джонс. Но дорога ему пришла в голову мысль: не удержать ли и их. Однако совесть тотчас же возмутилась против этого гнусного намерения и стала упрекать его в неблагодарности к своему благодетелю. На это корысть возразила, что совести следовало вспомнить об этом раньше, когда он присвоил 500 фунтов бедняги Джорнсы, и что раз уже спокойно допущено похищение такой крупной суммы, то церемониться с безделицей было бы глупостью и лицемерием. В ответ на это совесть, как хороший юрист, попробовала установить различие между явным обманом доверия, как в данном случае, когда ценность была передана из рук в руки, и простым сокрытием найденного, как в прежнем. Корысть тотчас же подняла совесть на смех, назвала это различие несущественным и твердо стояла на том, то кто однажды отказался от всяких притязаний на честь и порядочность, тот уже не вправе обращаться к ним в другой раз. Словом, доводы бедной совести, наверное, были бы разбиты, если бы на помощь к ней не подоспел страх, принявший себя ещё доказывать, что действительное различие между одними случаями заключается не в различных степенях честности, но в различных степенях безопасности. Удоить 500 фунтов Можно было почти без всякого риска, тогда как присвоение 16 гиней сопряжено было с большой опасностью быть разоблачённым. Благодаря этой дружеской помощи страха совесть одержала полную победу в душе чёрного Джорджа и похвалив его за честность, заставила отдать деньги Джонсу.